«Жан», — сказал он, — «пошлите ко мне, Стременново!» Стременной пришел и почтительно остановился перед барином шапкой в руках. «Послушайте, Порнак», — сказал кавалер, — «что вы скажете насчет того старого кабана, за которого мы уже столько раз неудачно принимались?» «Насчет того, что засел в лесу Карро?» — спросил Стременной. «Именно!» Надо его выгнать сегодня ночью. Славный зверь, — облизываясь, — говорил Стременной, — ему должно быть лет пятнадцать. За таким зверем хоть бы и королю поохотиться. Ну так мы его затравим завтра. Жалко его убивать, — продолжал Стременной. Но если господину кавалеру это угодно, то придется послать за керлованскими собаками, наши устали». «Я напишу к Стременному госпожи Де — сказал кавалер. «При том же он их с полдюжины разорвет», — заметил Порнак. «Тем хуже. Ступайте, Порнак». А «Само собой разумеется, что ирландский дворянин храбр», — сказал кавалер Де Ласси, обращаясь к сэру Вильямсу по уходе Стременова. «Я думаю», — спокойно отвечал баронет. «Идите завтра навстречу опасности». «Подойдите поближе к зверю, и девочка полюбит вас», — докончил свою мысль Деласи. «Я убью кабана ножом», — хладнокровно сказал баронет. «Браво! В таком случае она ваша». Кавалер встал из-за стола, подошел к письменному столу и написал следующее письмо баронессе Декермадеку страсть которой к рыцарским романам и романтическим приключениям была ему известна. «Любезная соседка, благодарю вас прежде всего за память, хотя вы и приправляете ее жестокими упреками. Но так как вы обвиняете меня, то я хочу немедленно же заслужить ваше прощение. Меня только что посетил баронет сэр Вильямс, дворянин вполне и страстный охотник». Я ждал его, чтобы поохотиться за великолепным страшным зверем. Смело могу сказать, королевская дичь — это самый старый кабан моих лесов, перепортивший у меня множество собак. Мы будем охотиться завтра в Коросском лесу. Кабан побежит, вероятно, в Кипарисовую долину, а оттуда на Дьявольский перекресток, следовательно, в ваши края. Если ваши гости пожелают присоединиться к нам и быть в десять часов утра у каменного креста в Коросском лесу, я представлю вашей романтической племяннице самого романтического сына Старой Ирландии. Целую ваши ручки и остаюсь преданный вам кавалер де ласси. Кавалер показал письмо сэру Вильямсу. «Заметьте, — сказал он, — какое славное сочетание имен. Кипарисовая долина?» и дьявольский перекресток. Одного этого довольно чтобы вскружить голову девушки, помешанной на таинственности. Сэр Вильямс молча вздохнул. Кавалер велел позвать Иоаннаса. Тот явился с набитым ртом и с раскрасневшимся от стакана сидра лицом. «Мальчуган», сказал ему Даласи, «ты воротишься в Жене». «Сегодня?» с досадой спросил Иоаннас. — Черт возьми, — сказал кавалер, — разве ты боишься ездить ночью? — А вдруг я встречу мертвеца, — заметила она Ну и пригласишь его с собой, — со смехом сказал кавалер. — Садись-ка на своего коня. Барыня твоя должна сегодня же получить это письмо. А для возбуждения храбрости — от тебе. Кавалер сунул ребенку в руку пять франков... «Теперь, — сказал он, обращаясь к сэру Вильямсу, когда и о нас ушел, — я вас не смею задерживать. Вам не мешает отдохнуть, чтобы завтра со свежими силами ехать на охоту и двинуть ваши дела вперед». Деласи позвонил и приказал проводить баронета в спальню, предназначенную для гостей. «Впрочем, — сказал он, когда сэр Вильямс с ним прощался, — если вы не очень устали, — Я вам с удовольствием покажу мои конюшни и свору. Вы выберете себе на завтра лошадь. — Я к вашим услугам, — сказал баронет. Они вышли вместе. Кухня мануара приходилась как раз против столовой, отделяясь от нее большими синями